Наука добывания огня трением из страны Суймин. Что же касается еще одного важнейшего изобретения, добывания огня трением, то об этом рассказывали следующую легенду. В глубокой древности один мудрец отправился путешествовать и зашел очень далеко, туда, где не было ни солнца, ни луны. Это была страна Суймин, жители которой не знали ни дня, ни ночи. Там росло огромное дерево Суйму, и мудрец решил отдохнуть под тенью его ветвей. В стране Суймин не было солнечного света, но среди мрака здесь и там постоянно зажигались огоньки, освещавшие местность. Мудрец захотел узнать причину возникновения этих огоньков и выяснил, что появлялись огоньки от того, что большие птицы с длинными когтями на лапах, черной спинкой и белым брюшком били своими короткими и твердыми клювами по стволам деревьев. При каждом ударе клювом по дереву вспыхивал яркий огонек. Это и навело мудреца на мысль, как добыть огонь, взять маленькую веточку и подобно птицам буравить ею дерево. Вернувшись в свою страну, он передал людям способ добывания огня трением. Теперь люди могли добывать огонь сами, не дожидаясь грозы. Больше не нужно было охранять костер круглый год, опасаясь, что он погаснет. И люди назвали мудреца именем Суй-Жень, что значит «человек, добывший огонь трением».